«Эх, вашу! Раз так, перетак!» — сквозь зубы выдавил он. «Если бы не женщина, я бы вам сказал, курвы, вы эдакие. На хрена мою полосу заняли? Кто такие?» Иван Сергеевич выступил вперед и попытался найти дипломатический подход. Но никакие уговоры, никакие уступки не действовали. Старик попытался приземлиться на дорогу, заканчивалось горючее и потерпел серьезную аварию. Сам остался жив чудом, вылетев из своего самолетика, когда тот кувыркнулся по старому лесоповал. Он тут же выгнал со двора патроль Ниссан, велел всем сесть в машину и повез на место аварии. Зрелище было печальное. От Дельтаплана... Осталась причудливая конструкция изгнутых трубок, перевитая клочьями оранжевого крыла. Он уже не подлежал восстановлению, и старик поставил вопрос ребром. «Пока не доставите мне новый дельтаплан, ты, — указал на Августу, — останешься у меня в заложницах. И никаких претензий не принимаю». Перепуганный стариком Августа бросился к Ивану Сергеевичу. «Я не могу остаться? О, нет, здесь ужасно!» «Ага, сразу стало ужасно!» — восторжествовал тот. «Ничего, я тебя специально ставлю. Посидишь сутки, комаров покормишь, чтобы России тебе медом не казалось. Мы приносим глубокие извинения». — встрял референт, выдавая свой шведский акцент. — И немедленно возместим убытки. О да, вы можете не сомневаться. — Ах, вы еще и не наши? — возмутился старик. — Но с вас я сдеру, три шкуры спущу. У вас денег много. За моральный ущерб с риском для жизни заплатим. — поклялся референт. — Только не оставляйте у себя женщину. Разве можно женщине оставаться у вас? — Мне что, тебя оставить? — Нет, ты уберешь. Вон какой шустрый. Старик погрозил. — Знаю. Меня хрен проведете. Женщина никуда не побежит. А вы ее скорее выкупите. Спорить с ним было бесполезно. Ко всему прочему... Неизвестно, сколько там было на реке таких гонористых и еще подвыпивших. Мог возникнуть серьезный скандал. Референт уже всеми силами старался погасить конфликт. С первого дня настраивать против себя население не входило ни в какие расчеты. Вдвоем с Иваном Сергеевичем кое-как уговорили Августу остаться на пасеке ровно на сутки. Личная секретарша плакала и грозилась уехать из России. Потом референт отвел ее в сторону, долго убеждал, похоже, заставлял шпионить за стариком, и уговорил таки, от службы Августа отказаться не могла. Эта неприятность испортила все планы Ивана Сергеевича. Он думал расспросить хозяина пасеки о мамонте, и теперь не знал, как подступиться. Старик требовал, чтобы они летели за дельтапланом немедленно, однако, когда увидел невменяемого пилота, махнул рукой. «Люди», — посчитал он, — «приехали дурные, непутевые, бесполезные. Пилота перенесли в вертолет и больше не отходили от него». Старик позволил августе находиться пока среди своих и оставил у себя лишь ее сумочку. Референт сел за вертолетную радиостанцию, но, поскольку не знал ни позывных, ни частот, бесполезно вращал ручку настройки. Спустя пару часов, когда старик вроде бы успокоился, Иван Сергеевич отправился на пасеку. — Ты уж нас прости, дед, — простецкий начал он. — Оплашали, Дед. Он зыркнул из-под мохнатых бровей. — Сам ты, дед. — Простите, — исправился Иван Сергеевич. Старик не терпел понебратства. — Как вас хоть зовут-то? — Петр Григорьевич. Солдатов отчеканил старик. — Ну, а меня Иван Сергеевич Афанасьев. Он выждал паузу. Старик перебирал в пустом улье рамки, готовился посадить рой. — Я ведь по делу к тебе, Петр Григорьевич. Тот не удостоил его даже взгляда. — Друга своего ищу. Александра Алексеевича Русинова. Не заезжал к вам? Высокий, с бородой, на уазике. Старик принес дымарь. Зажег берез, бросил на дно и стал подкладывать щепочки. — Не знаю. Летом тут вашего брата много и ходит, и ездит. Не знаю. Каждого не запомнишь. — Да он не каждый, — заметил Иван Сергеевич. — Интересный мужик, образованный, рыбалку любит. Его раз увидишь, надолго запомнишь. Рыбаков вон на каждой речке пьют да гуляют. — Это точно, — засмеялся Иван Сергеевич. — Наш пилот часа на два отошел и спиннинг потерял.